Я знал Нору, когда еще она училась в школе, объяснил Сэм Корвин, словно читая мои мысли. Я очень верил в нее и очень обрадовался, когда они с матерью предложили мне вести дела Норы. Он пристально посмотрел на меня. Я вам благодарен. За что? За то, что пришли. Нора очень расстроилась после телефонного разговора с вами. Я собирался уже отменить пресс-конференцию если не найдет вас и не извинится. Она очень эмоциональна в таких делах. Ну, прямо как ребенок. Когда конференция приблизилась к концу, Сэм сказал несколько слов репортерам. Может, коктейль как-то подействовал на мои чувства. Но у меня сложилось впечатление, что он хотел мне еще что-то сказать». Скази и Нура подошли, и мне не понравилось, что его рука чересчур фамильярно лежит на ее плече. «Может, поужинаем вместе?» — поинтересовался Скази. Я взглянул на Нуру и после секундного колебания ответил «Нет, спасибо». «Вам необходимо обсудить дела, а я не хочу мешать». «Ты не будешь нам мешать?» Быстро сказала Нора, и в ее глазах промелькнуло разочарование. Я чуть было не передумал, но все же решил не оставаться. Я сам себе пообещал поймать Марлина. Улыбнулся я вечером, наверное, отправлюсь в Коронадо. Рыба лучше всего ловится на рассвете. «А завтра когда вернешься?» Полюбопытствовала Нора поздно. О, ну тогда мы не увидимся. Я завтра утром возвращаюсь в Сан-Франциско. Жаль», — сказал я. Сын позвал Скази, и мы остались одни. Позвонишь?» — спросила Нора. «Конечно». «Нет», — проговорила она после паузы. «Знаю, что не позвонишь. Все будет, как в прошлый раз». Уедешь на фронт, а я буду узнавать о тебе только из газет. Не говори глупости. Я же сказал, что позвоню. Когда? Ну, как только вернусь в Сан-Франциско. Это может означать никогда? Мрачно заметила девушка. Я взял ее руку такую теплую, мягкую, беззащитную. Обещаю, я позвоню. «А что, если с тобой что-нибудь случится?» Она как-то странно посмотрела на меня. «Как я узнаю?» «Ничего со мной не случится». «Сейчас я убежден в этом. Знаешь старинную пословицу о том, что рождаются, чтобы быть повешенными?» «Из комнаты вышли последние репортеры. Наступило время уходить и мне». Я пожал руки Сэму, Сказе. «Я провожу тебя», — предложила Нора. Мы вышли во дворик. Уже стемнело. На небе появились тысячи крошечных звезд. «Я думал, ты не любишь прощаться», — сказал я. Я знал, что мог поцеловать ее, но решил не делать этого. Если бы я сейчас поцеловал Нору, я бы уже не ушел. По-моему, она тоже понимала это. Это не прощание. Прошептала Нора, коснувшись моей руки. Дверь за ней закрылась, и я направился к такси. Скази, пошел к себе мыть руки, и сам был в комнате один вопросительно посмотрел на девушку. «Сделай мне коктейль», — попросила Нора. Он молча встал, принес скотч с содовой. «Я выйду за него замуж», — с вызовом сообщила Нора Хейден. Горвин молчал. «Тебе нечего сказать? Разве вы с матерью не хотели этого?» Откуда ты знаешь? Удивился сын?